Издательство «Эксмо». Алена Федотовская. Академия истинной магии. Глава первая. Я разглядывала крошечный водяной вихрь, крутящийся над правой ладонью, и усилием мысли безуспешно пыталась придать ему нужную форму. «Почему у меня ничего не выходит? Даже цветы на подоконнике полить не получается». Магия сопротивлялась, не желая слушаться хозяйку, но я была неумолима. «Едут!» От истошного крика старшей сестры я вздрогнула и опрокинулась навзничь. Матрас спружинил, А вредная стихия, недолго думая, окатила меня ледяным душем с ног до головы и, довольная, исчезла. Я отфыркивалась, пытаясь вытереться жестким покрывалом, но только прическу испортила. «Сэнди, Мэй, Тонни, принесите мне туфли! Мама, ну что ты копаешься? Папа, они же сейчас постучатся!» Я только ехидно улыбнулась. Репетицию грядущего события лето встречает представителей Совета магов» я лицезрела на протяжении последней недели. Честно говоря, она так мне надоела, что последний раз я не выдержала и спросила, не забыла ли сестра выложить батистовыми палочками дорожку перед входной дверью. На что лето по обыкновению швырнуло в меня струей огня, а я по привычке увернулась и удачно подожгла подол ее платья. Крику было «Колин!» Голосу сестры присоединился пронзительный визг мачехи, я начала опасаться за свои барабанные перепонки. «Лето, успокойся!» — раздался в коридоре уверенный голос отца. Я улыбнулась. Поставить на место свою законорожденную дочь он всегда умел. «Поди лучше причешись и припудри нос, он у тебя раскраснился». «Миланта, дорогая, помоги ей!» «У меня красный нос!» — ухнула сестренка, и ей вторила моя замечательная мачеха. Назвать ее даже приемной матерью язык не поворачивался. С того самого момента, как я появилась в доме герцога Стертона, она пыталась жить меня сосвету. А уж моей родной мамочке она и в подметке не годится. Миланта — настоящая злобная ведьма. Я всегда недоумевала. «Зачем отец забрал меня в свой замок, да еще и признал официально?» «Так хорошо нам с мамой жилось, без этих сумасшедших аристократов, кичащихся своей родовитостью и сильной магией». «Папа, а знак дома ты не потерял?» Наступившую тишину разорвал очередной истеричный вопль сестренки. «Не осталось промучиться всего несколько дней». Когда Лето отправится в Академию, где ее примут с распростертыми объятиями, как старшую дочь дома стертонов, про меня точно все забудут. Конечно, в Академию мне хотелось, очень хотелось. Ведь закончить ее, значит обеспечить себе безбедное существование и ни от кого не зависеть. Совет магов одаривал всех желающих хлебной должностью в одной из провинций Фастериона». Впрочем, моей сестре было уготовано совсем другое. Да и демон с ней. В шкатулке под моей кроватью уже лежал билет на корабль, через несколько дней отплывающий в Тирану. Королевство магов земли всегда было милостиво к переселенцам. И хоть в тамошнюю академию я вряд ли сразу поступлю, но устроюсь куда-нибудь, заработаю денег и пойду учиться. В эстерионе мне это точно не светит а потом и маму к себе заберу. Тяжелый стук дверного молотка заставил меня подпрыгнуть. Пригладив мокрые волосы, я тихо вышла из своей комнаты и перегнулась через перила, чтобы не пропустить ни слова. Весть о том, что лето вскоре исчезнет из дома, я хочу услышать первый. После ее отъезда никто не будет мешать, и у меня появится достаточно времени на подготовку к побегу. Обежать надо. Мачеха уже намекала на мой возможный брак с нашим соседом, бароном Тонтоном. Он старше меня в три раза и уже похоронил четырех жен. Совсем не хочется становиться пятой, юбилейной. «Добрый день, ваша светлость!» Скрипучий голос представителя Совета магов резанул по ушам. «Как неприятно!» «Приветствую вас, лорд Вейт. спокойно ответил отец. «Удивлен, что вы прибыли лично». Ого! Насколько я помню, лорд Вейд занимал очень высокую должность в Совете. Едва ли не заместители главы. В ответ на ироничные слова отца раздался короткий нервный смешок. «Помилуйте, герцог! Кто же должен провожать вашу старшую дочь к порталу, ведущему в Академию?» За этой тирадой последовало неловкое молчание, а затем герцог Стертон спокойно заметил. «Вы правы!» «Кроме вас некому!» Я даже издалека почувствовала, что лорд Вейд криво улыбнулся и наверняка вытер потные ладони о камзол. Любая встреча с моим отцом, лорд-маршалом, военным министром и держателем меча Фастериона обычно производила на присутствующих гнетущее впечатление. «Пожалуйста, Колин, у нас мало времени!» Лорд Вейд попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Это он зря. Отца подобное никогда не впечатляло. «Вы должны выполнить все формальности, лорд Вейд», отчеканил отец, не допуская даже намека на фамильярность. «Извольте, лорд Стертон». В голосе представителя Совета магов послышалась издевка. Я уловила тихий шорох, будто развернули длинный свиток пергамента. «Итак, именем его величества Джеральда Ди Фостера, короля Фастариона и Вилании, ваша старшая дочь Ариана Стертон принята в Академию Истинной Магии. К тому же по особому соглашению, заключенному между вами и королем, леди Ариана становится невестой его высочества». «Вильфа в путь! Мне это послышалось? Почему я...» «Этого не может быть!» — крикнули мы с летой одновременно. Я даже не заметила, что и она свесилась над перилами на другом конце коридора. Тяжелый взгляд голубых глаз буквально пробуравил меня насквозь. Мои пальцы сами собой сжались в кулаки. «Сейчас что-то будет!» Отец поднял голову, увидев нас у балюстрады второго этажа, и сразу понял, что его дом может без этого самого этажа и остаться. «Магия сестры была сильнее, зато я уворачиваться умею лучше». Герцог Стертон регулярно менял мебель едва ли не во всех помещениях замка, а горничные перевели целый чан мази от ожогов. «Летто, милая, спустись, пожалуйста, к нам». Лорд Вейд отчетливо икнул, а потом расплылся в улыбке. «Леди Стертон, рад вас видеть!» мне очень жаль что закон фастериона не позволяет учиться в академии вторым детям магов вот это он зря сказал еще бы добавил что у сыновей немало вариантов а дочерей обычно выдают замуж а что тоже неплохо барон тонтон мечтает породниться с нашей семьей и получить в качестве приданого западный склон кажется он там капусту сажать собрался мол она жутко полезна для здоровья нервно хихикая Я сбежала с лестничной площадки обратно в комнату и захлопнула за собой дверь. Нет, этого не может быть. Почему лорд Вейд назвал меня старшей? «Лето родилось раньше на пять дней», — так говорил отец. «Восемнадцать сестре исполнилось три дня назад, а у меня совершеннолетие должно наступить завтра». Очень удачно совпало с запланированным визитом представителя Совета магов — Лето была вне себя от радости. И совершеннолетие, и учеба в элитной академии, где можно составить неплохую партию. Впрочем, я не сомневалась, что отец давно ей перспективного жениха подобрал. Все же герцог Стертон — один из самых влиятельных магов Фастериона. Но чтобы принца? Априори считалось, что старшие в роду магически сильнее. В королевстве, конечно, случались попытки представить младшего любимого сына как нелюбимого старшего, однако совет не проведешь. Артефакты призвания никогда не ошибаются. Вот только о том, что бывают старшие признанные бастарды, кем я, по сути, являлась, ни разу не слышала. Ладно, поступление в академию расцениваю как неслыханный подарок. И то с моей магией смогу учиться не выше третьего факультета. А вот про невесту впервые слышу. Неужели он Летти не рассказал, за кого ее сосватал? Она бы окружающим давно все уши прожужжала, если бы знала об этом. Папа, мне срочно нужно с тобой поговорить. Но едва я решила спуститься вниз и подождать отца в укромном месте, как пылающая праведным гневом сестра ворвалась в мою комнату. Хотя почему это праведным? Не я же себя в список совета поместила. На сестре лица не было. Вернее, было, но очень уж злобное. Желание прибить обошедшую ее в погоне за лучшей жизнью неугодную родственницу читалось на нем, как в раскрытой книге. «Все, Ари, тебе не жить! Ты отобрала у меня все!» Я мысленно призвала свою скромную магию огня и, сжав кулаки, скрестила руки на груди. Терять мне уже нечего. Я ничего у тебя не отбирала, Лет, и ты прекрасно об этом знаешь. Для меня заявление лорда Вейта — такой же сюрприз, как и для тебя. «Не называй меня, Лет, меня это бесит!» Я усмехнулась. Сестра была в своем репертуаре. «Тогда и ты не называй меня, Ари. Тебя забыла спросить». И она ударила широкой длинной струей огня, слетевшей с ее рук и норовившей попасть мне в лицо. Я увернулась и прыгнула за спинку кровати. Еще несколько лет назад убедительно попросила горничных отодвинуть ее от стены, как знала. Но только вряд ли мне это поможет. Спинка-то деревянная, как бы пожар не случился. Ну что ж, пойдем обычным путем. Будем поджигать платье. К потере своих нарядов Лето всегда относилось нервно. Это я, тайком раздобыв штаны и рубаху, могла лазать с детьми слуг по деревьям в ближайшем лесу. А вот законная дочь герцога Стертона обожала все свои туалеты до последней рюшечки, до помрачения. Я пошевелила пальцами. Моя магия была не слишком сильной, но слушалась меня беспрекословно. Спрятавшись за спинку кровати, я послала ручеек огня прямо под ней, И подожгла таки платья ненаглядной сестренки. В этот раз так ярко вспыхнуло, что я и сама испугалась. Весь подол обидчица охватил огонь, и я с ужасом смотрела на то, что сделала. а, -а, -а, -а» Зарыла сестра. «Она хочет меня убить!» «Кто бы говорил!» На дикие вопли леты прибежала Миланта. Увидев, что я сотворила с ее дочерью, закричала не своим голосом. Её тёмно-корие глаза стали почти чёрными. Теперь мне точно конец. Вдвоём они меня однозначно испепелят, и никакая спинка меня не спасёт. Осталось разве что в окно выпрыгнуть, и то вряд ли успею открыть створку. Я решительно поднялась из-за кровати. Прятаться не буду, да и бесполезно. Мачеха как могла, ногами потушила огонь на наряде дочери, и мы дружно лицезрели жалкие обугленные ошмётки того, что раньше называлось платьем. «Убью!» — выдохнула мачеха, снова поднимая руки. «Мне стало интересно. Они всегда так реагируют на жизненные трудности? И как их королевский патруль ещё не забрал? Я тоже вскинула ладони. Сдаваться не в моих правилах. Никогда ни одной из них не подчинялась и не буду». Пусть даже моя магия огня значительно уступает им обеим, однако склонять голову не собираюсь. Но через секунду я поняла, что вопреки всему отзывается не родовой огонь, а магия воды, проявившаяся у меня лишь пару дней назад, и не маленьким вихрем на ладони, а двумя сильнейшими струями, да такими, которые не только уничтожили огонь на одежде летты, но и сбили с ног и мою сестру, и мачеху». Насквозь мокрых родственниц, верещащих в истерике, впечатала в стену рядом с дверью. Я быстро сцепила ладони в замок и прижала их к рту. Что это было? «Проклятая водница!» Кашляя, отплевываясь от попавшей в рот воды, заорала Летта. От ее одежды шел пар, и она безуспешно пыталась вызвать родовую магию. Миланта, так ничего и не сказав, громко застонала, сползая на пол. «Ну да, я сама не ожидала, что так все обернется. Ну зачем же так кричать? Я же защищалась!» «Сама не знаю, как». «Тихо!» — голос отца прервал нашу милую семейную сцену. Обозрев поле боя, герцог Стертон небрежно махнул рукой в сторону жены и младшей, теперь младшей, дочери, и спокойно сказал. «Приведите себя в порядок. Рот вы открыть не сможете». «Но если попробуете что-то написать, то, клянусь единым Богом, вам не сдобровать. Обеим. Если поняли, кивните». Мачеха и сестра дружно кивнули, не в силах произнести ни слова. Магия герцога Стертона вряд ли уступала королю Фонтариона. Не зря отец занимал вторую по значимости должность после первого министра. «Выпроводив жену и дочь из моей комнаты», Лорд-маршал повернулся и смерил меня пристальным взглядом. Я непроизвольно вцепилась в спинку кровати. «Нам нужно поговорить, Ариана».